Третий отчет. 5 марта. Док Штраус и проф Немур говорят, «Это ничего насчет чернил на листках». Я сказал им, «Это не я разлил чернила, и откуда я могу знать, что там под ними?» Они сказали, может быть, я им подойду. Я сказал доку Штраусу, мисс Кинян никогда не давала мне тестов, а только чтение и письмо. Он сказал, мисс Он сказала ему, что я был ее лучший ученик в колледже Бекмана для умственно отсталых, и я старался больше всех, потому что я хотел научиться даже больше тех, кто умнее меня». Док Штраус спросил, как случилось, что ты сам пришел в школу Бекмана, Чарли? Как ты узнал про нее? Я сказал, я не помню. Проф Немор спросил, почему ты хотел учиться читать и писать? Я сказал ему, потому что всю жизнь я хотел... Тел быть умным, а не глупым, и моя мама всегда говорила «старайся и учись», и Мискиниан говорит это, но очень тяжело быть умным, и даже когда я что-нибудь выучу в классе, я много забываю. Док Штраус что-то записал на бумаге, а проф Немур говорил со мной очень серьезно. Он сказал: Ты знаешь, Чарли, мы не уверены, как этот эксперимент подействует на людей, потому что мы делали его только на животных. «Я сказал, мисс Киньян сказала мне, но мне все равно, если будет больно, потому что я сильный и буду стараться. Я хочу быть умным, если они разрешат мне». «Они сказали, им нужно взять разрешение у моей семьи, но мой дядя Герман, который заботился об мне, помер, и я не помню про свою семью». «Я не видел мою маму и моего папу и мою маленькую сестру Норму очень-очень давно. Может, они тоже померли?» Док Штраус спросил, где они жили. «Мне кажется, в Бруклине. Он сказал, может, они найдут их». «Хорошо бы писать поменьше этих отчетов, потому что это занимает много времени, и я ложусь спать поздно и утром усталый». Джимпи наорал на меня, потому что я уронил полный поднос булочек, который я нес к печи». Они испачкались, и ему пришлось вытирать их, а потом ставить в печь. «Джимпи орет на меня все время, но я ему по-настоящему нравлюсь, потому что он мой друг. Если я стану умным, вот будет ему сюрприз».